Глава 12 В ноябре севера налетел первый снегопад, укрыв мир тонким слоем снега. Чистый белый первозданный снег припорошил грубые лопасти ветряной мельницы, курятник, коров и саму землю. Снег — хороший знак. Снег значит вода. Вода значит урожай. Урожай значит еда на столе. В особенно холодный день Элса за кухонным столом лепила тефтельки покрасневшими, распухшими, покрывшимися цыпками руками. Той зимой у всех были цыпки, и у всех в доме и в округе болело горло, а глаза после множества пыльных бурь покраснели и чесались. Она положила приправленные чесноком свиные тефтельки на противень, накрыла полотенцем и прошла в гостиную, где Роусу у печки штопала носки. Тони, топая, отряхнул снег с ботинок и закрыл за собой дверь. Он сложил руки домиком и подышал на них. Щеки у него покраснели, волосы торчали сосульками. — Мельница не качает воду, — сказал он. — Наверное, замерзла. Он подошел к дровяной печи. Рядом в бочке лежал все уменьшающийся запас кизика. В годы пыли и засухи животные на великих равнинах умирали, и безлесная земля теряла источник топлива, который фермеры считали неисчерпаемым. Тони подбросил пару кусков кизика в огонь. «От свинарника осталось еще несколько сломанных досок. Пойду нарублю их. Сегодня нам понадобится огонь пожарче». «Я схожу», — вызвалась Элса. Она сняла зимнее пальто с крючка у двери прихватила перчатки и вышла в замерзший мир. Блестящие, обледеневшие перекати поле ходили колесом по двору, и с каждым поворотом от них отламывались кусочки. Элса достала топор из деревянного ящика и направилась к бывшему свинарнику, изучающе посмотрела на доски, выбрала одну и размахнулась. Металл, ударив по дереву, отдал в плечо, послышался треск. Меньше чем за полчаса Элса уничтожила все, что оставалось от свинарника, и превратила его в дрова. Серое небо давило. Элса с Энтом на заднем сиденье фургона кутались в одеяло. Лареда сидела отдельно, тоже укутавшись. Ее щеки покраснели и горели от непривычного холода. После ухода Рафа она все больше молчала и держалась отстраненно. Элса с удивлением обнаружила, что ярость дочери нравилась ей больше этой тихой подавленности. Роуз и Тони сидели спереди. Тони держал возжи. Все были одеты в свою лучшую воскресную одежду, все равно старую и потрепанную. Тихо было в тополином в этот день на исходе ноября. Так тихо, как бывает в умирающем городе. Все вокруг было покрыто снегом. Католическая церковь выглядела одинокой. В прошлом месяце снесло половину крыши, шпиль сломался. Еще одна буря, и ничего не останется. Тони остановил фургон перед церковью, привязал лошадь к столбу. Наполнил ведро из колонки, поставил его перед Мило. Элса натянула шляпку к ложь на косы и подозвала к себе детей. Вместе они вошли в церковь по скрипящим ступенькам. Несколько разбитых окон заколотили фанерой, и алтарь был погружен в темноту. И в хорошие годы в городке было немного католиков, а хорошие годы давно миновали. Каждое воскресенье в церковь приходило все меньше народа. У ирландских католиков была своя церковь в Далхарте, а мексиканцы молились в церквях, построенных сотни лет назад. Но все теряли прихожан. Почта Великих Равнин доставляла все больше открыток и писем от тех, кто нашел работу в Калифорнии и Орегонии и Вашингтоне и советовал родственникам последовать их примеру. Элса слышала, как в церковь заходят люди. Женщины больше не собирались пообсуждать рецепты, а мужчины поспорить о погоде. Даже дети молчали. Скрип деревянных скамеек заглушал частый сухой кашель. В положенное время отец Майкл встал перед алтарем и посмотрел на свою поредевшую паству. Он выглядел таким же уставшим, какой Элса себя чувствовала, какими они все себя чувствовали. «Бог испытывает нас. Давайте помолимся, чтобы за снегом пришел дождь, пришел урожай». «Бог нам не поможет», — проворчала Лореда. Роуз силой ткнула Лореду в бок. — Бог испытывает нас, но это не значит, что он о нас забыл, — сказал отец Майкл, вглядываясь в Лореду сквозь маленькие круглые очки. — Давайте помолимся. Элса склонила голову. — Да поможет нам Бог, — подумала она. — Но молитва ли это? Она точно не знала. Скорее, отчаянная мольба. Они молились и пели, и опять молились а потом выстроились в очередь к причастию. Когда служба закончилась, люди начали украдкой посматривать на оставшихся друзей, соседей, все отводили глаза. Все помнили, как раньше по воскресеньям они собирались на общие трапезы. Семья Карио стояла у обледеневшей колонки. Мистер Карио отделился от семейства и направился к Мартинелли. Его суровое лицо не выражало никаких эмоций. Все теперь старались вести себя сдержанно, боясь, что если хоть чуть-чуть дадут слабину, чувства польются через край. «Тони», — сказал он, убирая отросшие волосы с раскрасневшегося на морозе лица. Это был морщинистый и жилистый мужчина с массивной нижней челюстью и тонким носом. Тони снял шляпу, пожал другу руку. «А Чирилла где?» «Рэй получил письмо от сестры, уехавшей в Лос-Анджелес». — ответил мистер Карио с сильным итальянским акцентом. — Похоже, она неплохо устроилась, нашла хорошую работу. Он с Андреей детьми тоже туда собирается. Говорит, здесь нет смысла оставаться. Наступило молчание. — Лучше бы мы раньше уехали, — сказал мистер Карио. — Теперь у нас нет денег даже на бензин. Ты получил весточку от сына. Он нашел работу? «Еще нет», — сдержанно ответил Тони. Никто из них не сказал правды о дезертирстве Рафа. Они бы не вынесли, узнай все о его предательстве, его слабости. «Очень жаль», — сказал мистер Карио. «Похоже, вы тут застряли». «Я никогда не брошу свою землю». Мистер Карио потемнел лицом. «Ты что, еще не понял, Тони? Эта земля изгоняет нас». И все будет только хуже. Каждый день той долгой и необычно холодной зимы Элса просыпалась с единственной целью — накормить детей. Как им выжить? С каждым днем все сложнее становилось ответить на этот вопрос. Она просыпалась в темноте, одевалась без света. Бог знает, ничего хорошего от того, что посмотришься в зеркало, все равно не выйдет. Губы потрескались от холода и всегда были воспалены, потому что Элса кусала их, когда особенно сильно беспокоилась. Обеспокоилась она беспрерывно. Из-за вечного холода, из-за постоянной нехватки еды, из-за здоровья детей. Последнее особенно тревожило. На прошлой неделе школа закрылась. Температура в здании упала до минус семи градусов. Запаски зико таял, и отопление школы стало роскошью которую никто не мог себе позволить. Поэтому теперь к обязанностям Элсы прибавилось обучение детей. Для женщины, получившей только среднее образование, это оказалось серьезным испытанием, но она ревностно взялась за дело. Больше всего на свете она хотела, чтобы перед ее детьми открылись возможности, которые дает образование. Только вечером, помолившись с детьми и в изнеможении рухнув в одинокую постель, Элса позволяла себе подумать о Рафе, потасковать о нем. Она вспоминала, каким он порой бывал ласковым. Скучает ли он по них и чуть-чуть? В конце концов, их связывает общее прошлое, и она не в силах разлюбить его. Несмотря на всю боль, которую он ей причинил, несмотря на гнев, который она испытывала, вечером. Когда она закрывала глаза, ей не хватало мужа, звука его дыхания и надежды, что однажды он все же полюбит ее. В голове крутилась мысль «И почему я не сказала, я поеду в Калифорнию?», пока Элса не забывалась прерывистым сном. Слава богу, что у нее есть ферма и дети, потому что иногда так хочется забиться в нору и заплакать или превратиться в одну из тех безумных женщин, что весь день в ночной сорочке, неприбранные, стоят у окна, поджидая мужчину, который никогда не вернется. Впервые в жизни Элса испытывала физическую боль от предательства. Она готова была почти на все, чтобы спрятаться от этой боли, сбежать от нее, напиться, наглотаться лауданума. Но она не была я, она была мы. Двое ее прекрасных детей рассчитывали на нее, пусть Лореда еще этого не понимает. Тем утром в конце декабря Элса проснулась поздно и, надев всю одежду, что у нее была, прикрыла тонкие волосы и красной банданой шерстяной шапкой, которую Роуз связала ей к Рождеству. Привычно обмотавшей рубашкой Рафа, она спустилась на кухню варить кашу. Сегодня наконец-то. Они получат правительственную помощь. Громкая новость в городе. В прошлое воскресенье ни о чем другом в церкви не говорили. Элса надела сапоги, вышла на улицу и сразу задрожала от холода. Насыпала зерна куром и проверила, есть ли у них вода. Этой морозной зимой колодец работал через раз. Слава богу, когда он замерзал, Хватало снега, чтобы напоить животных и самим не остаться без воды. Тони сбоку от дома рубил доски. Амбар частично пошел на дрова. Она помахала ему и направилась к амбару. В загоне пристегнула возчик уздемила. Бедное голодное животное так печально посмотрело на нее, что Элса на миг замерла. «Знай, малыш, нам всем плохо». Она вывела костлявого Миря на подсияющее голубое небо. Только она закончила впрягать его в фургон, как появился Тони. Щеки у него раскраснелись, изо рта вырывались клубы пара, глаза и щеки впали от горя. Как человек, который верил в Бога и землю, Тони с горечью приближался к смерти, разочарованный обоями. Каждый день он подолгу смотрел на покрытые снегом поля зимы пшеницы, и молил Бога, чтобы пшеница взошла по весне. «На этом собрании мы получим ответ на все», — сказала Элса. «Надеюсь», — ответил он. Последние месяцы не пощадили и Лореду. Она потеряла отца, лучшую подругу, а теперь и школа закрылась. Мир Лореды таял на глазах, она ходила мрачная, угрюмая. Дверь дома распахнулась, застучали шаги по обледенелым ступеням. Лореда и Энн, закутанные во всю одежду, которая на них налезла, подволакивая ноги, направились к фургону. Роуз шла за ними следом с ящиком продуктов на продажу в городе. Элса и дети сели позади, рядом с коробкой. Элса закутала Энта в одеяло и прижала к себе. Лореда скорее замерзла бы насмерть, чем присоединилась к ним поэтому она сидела напротив и дрожала. Тони щелкнул вожжами, и мило медленно побрел вперед. Куски мыла стукались друг об друга в дощатом ящике на полу фургона. Элса прижала ладонью в перчатки упаковку с яйцами, чтобы она не упала. — Лареда, обещаю, если ты сядешь с нами, чтобы согреться, я все равно буду знать, что ты сердишься. — Очень смешно, — буркнула Лареда, скрестив руки на груди. И стуча зубами от холода. Ты же вся посинела? Вовсе не посинела. Покраснела уж точно. Рассмеялся Энт. Хватит на меня смотреть, огрызнулась Лареда. Ты сидишь прямо напротив нас, заметила Элса. Лареда демонстративно отвернулась. Энт захихикал. Лареда закатила глаза. Элса переключила внимание на пейзаж. Заснеженные поля так красивы. Мало кто жил между городом и фермой Мартинелли. Почти все дома по дороге стояли пустые. Лачуги, землянки и дома с заколоченными окнами и объявлениями продаются поверх уведомления о конфискации за долги. Они поравнялись с домом Малов, тоже заколоченным. Согласно последним новостям, Том и Лори пошли вслед за родственниками в Калифорнию пешком. «Пешком...» Как можно дойти до такого отчаяния? А ведь Том юрист. В эти дни разорялись не только фермеры. Столько людей уезжало. Давай уедем в Калифорнию. Элса отогнала эту мысль, хотя и знала, что та вернется мучить ее в темноте. В центре городка Тони остановил фургон и привязал Милок к столбу. Элса взяла деревянный ящик с яйцами, сливочным маслом и мылом. Плакаты на немногих еще открытых магазинах возвещали о приезде Хью Беннета, ученого из нового гражданского корпуса охраны окружающей среды, организованного президентом Рузвельтом. Пытаясь побороть безработицу Франклин Делано Рузвельт создал десятки агентств, заставил документировать Великую Депрессию в словах, фотографиях и физическом труде, строя мосты и ремонтируя дороги. Беннет приехал из самого Вашингтона, чтобы, наконец, помочь фермерам. Элсу поразили пустые полки магазина. И все равно их встретила соблазнительная коллекция цветов и ароматов. Кофе, духи, которые никто не покупал уже несколько лет. Ящик с яблоками. Кое-где на полках сиротливо стояла какая-нибудь утварь. Лежали выкройки, шляпы от солнца но были и мешки с рисом, и сахаром, и тушенка, и концентрированное молоко. Собирали пыль ткани в клеточку и в горошек, и в полоску, и кружева. Сейчас одежду шили только из мешковины. Элса подошла к прилавку, где, устало улыбаясь, стоял мистер Павлов в белой рубашке, которая знавала лучшие дни. Когда-то он был одним из самых богатых людей в городе, а теперь зубами вцепился в свой магазин, пытаясь сохранить его. Семья Павловых переселилась в квартирку над магазином, когда банк конфисковал их дом за долги. «Мартинелли! На собрание приехали?» «Да», — ответил Тони. «А вы пойдете?» «Пойду. Я, конечно, надеюсь, что правительство сможет помочь народу. Так горько видеть, что люди сдаются и уезжают». Тони кивнул. «Но многие и остаются». «Фермеры — крепкий народ. Мы слишком много вложили труда, слишком многим пожертвовали, чтобы теперь уйти. Засухи придет конец». Мистер Павлов покивал и посмотрел на ящик, который Элса поставила на прилавок. «Ваши куры еще несутся. Повезло». «Там и мыло Элсы», — сказала Роуз, «с ароматом лаванды. Вашей хозяйке такое нравится». Дети подошли к Элси. Она невольно вспомнила, как раньше они забегали в магазин оха и ахая, выпрашивая конфеты. Мистер Павлов поправил безободковые очки. «Что вам нужно?» — спросил он. «Кофе, сахар, рис, фасоль, может, немного дрожжей? Банку того хорошего оливкового масла, если оно у вас есть». Мистер Павлов подсчитал в уме потом подтянул поближе корзину, которая висела на веревке рядом с ним, достал лист бумаги и написал «Сахар, кофе, фасоль, рис». Сказал «Оливкового масла нет, а дрожжи бесплатно». Положил список в корзину и потянул за рычаг, который поднял корзину на второй этаж магазина, где его жена и дочь выписывали чеки. Вскоре из задней комнаты вышла девушка крупного телосложения с мешочками сахара, риса, фасоли и кофе. Энту ставился на банку лакричных палочек, что стояла на прилавке. Элса погладила сына по голове. — На лакрицу сегодня специальное предложение, — сказал мистер Павлов. — Две палочки по цене одной. Могу включить в счет. — Вы знаете, что я милостыню не принимаю, — ответил Тони. — Затрудняюсь сказать, когда мы сможем заплатить. — Да знаю я, — вздохнул мистер Павлов. — Я угощаю. Берите две. Жизнь казалась терпимой благодаря таким проявлениям доброты. — Спасибо, мистер Павлов, — поблагодарила Элса. Тони отнес покупки в фургон, накрыл брезентом. Оставив мило привязанным к столбу, они пошли по заледеневшей мостовой к зданию неработающей школы, возле которого уже ждало несколько запряженных повозок. «Народу немного», — заметил Тони. Взяв мужа за руку, Роуз сказала, «Говорят, Эммет получила открытку от родственников из штата Вашингтон. Там есть работа на железной дороге». «Они об этом пожалеют», — ответил Тони. «Вся эта работа — одни фантазии. Как иначе?» Миллионы людей потеряли работу. Вот, допустим, сбежишь ты в Портленд или Сиэтл, а работы нет. И что с тобой будет? В незнакомом месте, без земли и без крыши над головой. Элса держала Энто за руку. Вместе они поднялись по ступенькам в школу. Парты сдвинули к стенам, чтобы освободить место. Окна, что оказались разбиты, прикрывала фанера. Перед переносным киноэкраном поставили ряды стульев. «Ух ты!» — воскликнул Энт. «Кино!» Тони подвел семью к заднему ряду, где они сели с другими итальянцами, оставшимися в городе. Зашли еще несколько человек. Почти все молчали. Пожилые люди беспрерывно кашляли. И это напоминало о пыльных бурях, которые разоряли землю осенью. Захлопнулась дверь выключился свет. Зажужжала пленка, и на экране появилось черно-белое изображение. Буря своим пронеслась над фермой. Мимо заколоченного дома ветер нес перекати поле. Надпись на экране. «30% фермеров великих равнин под угрозой выселения за долги». Дальше пошли съемки из больницы Красного Креста. Все койки заняты, медсестры в серых халатах ухаживают за кашляющими младенцами и стариками. Пыль вызывает тяжелую пневмонию. В следующем кадре фермеры выливают молоко, и пересохшая земля сразу его впитывает. Молоко продается ниже себестоимости. Осунувшиеся, оборванные мужчины, женщины и дети, как призраки, скользили по серому экрану. Палаточный городок Гувервиль. Тысячи людей, живущих в картонных коробках, сломанных автомобилях, хибарах, сколоченных из листов ржавого металла и чего попало. Очереди за бесплатным супом. Фильм прервался, включился свет. Послышались уверенные шаги по деревянным половицам. Элса, как и все, повернулась. Перед собравшимися стоял внушительный господин, одетый лучше всех жителей городка. Он отодвинул импровизированный киноэкран в сторону, подошел к доске, написал мелом. «Методы ведения сельского хозяйства», подчеркнул эту фразу, а потом повернулся к публике. «Меня зовут Хью Беннетт. Президент Соединенных Штатов назначил меня координатором недавно учрежденного Гражданского корпуса охраны окружающей среды». Я провел несколько месяцев в рабочих поездках по Великим Равнинам. По сельской местности в Оклахоме, Канзасе, Техасе. Должен сказать, ребята, это лето выдалось в тополином, таким же тяжелым, как и в других местах, которые я посетил. И кто может сказать, сколько еще продлится засуха? Говорят, в этом году многие фермеры вообще озимых сеять не стали. «Думаешь, мы не знаем?» — прокричал кто-то хрипло. «Друг, ты знаешь только, что дождя долго не было. А я вам расскажу, что на самом деле происходит. Настоящая экологическая катастрофа может быть самая страшная в истории нашей страны. И вам придется изменить методы ведения сельского хозяйства, чтобы не стало хуже». «Хочешь сказать, что это мы виноваты?» — спросил Тони. «Отчасти», — ответил Беннет. «Оклахома потеряла почти 450 миллионов тонн верхнего слоя почвы. Правда в том, что вам, фермерам, придется понять, какую роль в этом играете вы, или эта великая земля умрет». Карингтоны встали и вышли из зала, хлопнув дверью. Ренки последовали их примеру. «И что же нам делать?» — спросил Тони. Принятый у вас метод обработки земли разрушает ее структуру. Вы выкапываете траву, которая связывает верхний слой почвы. Плуг распахал прерии. Когда дожди прекратились и начались бури, землю уже ничего не держало. К этой катастрофе привели действия человека, и исправлять дело нужно нам, людям. Вернуть траву. Внедрить методы сохранения почвы. Погода и чертовы банкиры-ворюги Солл-Стрит, которые банкротятся, забирая наши деньги. Вот что нас губит, — возразил мистер Карио. «ФДР хочет дать вам всем денег, чтобы вы ничего не сажали на следующий год. У нас есть план сохранения почвы. Нужно дать земле отдохнуть, посеять траву. Усилий одного или двух человек будет недостаточно. Вы все должны взяться за дело». «Вы должны защитить великие равнины, не только свой участок!» Мистер Павлов даже вскочил от гнева. «Вот так значит? Вы говорите им ничего не сажать на следующий год? Выращивать траву? Почему бы вам просто не взять спичку и не поджечь все, что осталось? Фермерам нужна помощь!» И Рузвельт хочет помочь фермерам. Он знает, что о вас забыли. У него есть план. Для начала правительство выкупит у вас скот по 16 долларов за голову. Если получится, этим мясом мы накормим бедных. Если нет, если все внутренности забиты грязью, а я такое здесь видел, мы вам заплатим и похороним животных». «И это все?» — вопросил Тони. «Вы нас всех здесь собрали, чтобы сказать, что мы сами навлекли на себя эту беду, что нам надо выращивать траву, а на траве денег не заработаешь, и земля такая сухая, что ничего не взойдет. Сейчас засуха, да и семена нам не на что купить. И вдобавок вы предлагаете забить последнюю оставшуюся скотину за жалкие 16 долларов за голову. У нас есть план помощи. Мы собираемся заплатить вам, чтобы вы не сажали зерно. Может быть, даже удастся договориться с банками о списании ипотеки. «Ваша благотворительность нам не нужна!» — выкрикнул кто-то. «Нам нужна помощь! Нам нужна вода! Какой толк с того, что дом не заберут, если земля не приносит пользы?» «Мы фермеры! Мы хотим сеять хлеб! Мы хотим сами себя обеспечивать!» «Хватит!» — сказал Тони, отодвинул стул и встал. «Уходим отсюда!» Оглянувшись, Элса увидела разочарование на лице Беннета. Многие семьи вслед за Мартинелли потянулись к выходу.